Глава 5 День выдался ненастным, словно вместе со мной оплакивал человека, который ушел и больше никогда не вернется. В груди была пустота, полная, нереальная, дикая. Казалось, что все органы разом вспыхнули жутким пламенем и обратились в прах. Прощальная церемония Скоджи и Кеда проходила после совета с чиновниками. Чтобы хоть немного отвлечься от монотонной молитвы жреца шаршу, я перебирала в памяти весь разговор. Они смотрят так, что не прочесть, о чем думают. Лица разные. У кого-то морщин больше, чем мертвых Цуми за моей спиной. У кого-то волосы выбелены сединой. У кого-то лицо гладкое и круглое, как луна. В совете императора 120 человек. «Здесь представители кланов и малых народов, министры, советники и кто-то еще, чьи должности я пока не смогла четко отделить от других». Они смотрят и молчат. Кожей чувствую непроизнесенные вопросы. «Кто ты? Почему так быстро оказалась на троне? Справишься ли? Почему мы должны тебя слушать?» «Слишком долго не было перемен во власти» поэтому никто подобного не ждал. Но у меня не было второго шанса стать императрицей Теоганори, поэтому и отступать я не собираюсь. С этих пор, произношу я, обведя взглядом зал, империя находится под моим правлением. Клан Шенгай приобретает приставку, дарованную золотым благословением, и становится Шре Шенгай. Тишина. Никто не пытается возражать. Если прислушаться, то можно почувствовать, как дышит каждый из 120 присутствующих здесь. «Вы все знаете, что стало причиной смены власти», — продолжаю я, решив не произносить слово «смерть». Часть из присутствующих не считала его злодеем, жила себе припеваючи, поэтому лучше быть осторожнее в выражениях, пока, по крайней мере». Также, говорю я, понимаю, что возражения не последует. Вы видели, что на меня снизошло золотое благословение. Всем ведомо, что оно может быть послано только богами. Неудобное это слово «боги». Но не, сто... Но не стоит этим людям знать, что кадайно не те, за кого себя выдают. Я поднимаю руку. С пальцев слетает канзи-императрица. Фиолетовый-фиолетовый пронизанной золотыми искрами. Я завороженно смотрю на него, потому что неожиданно это невероятно красиво. Как ни странно, раньше такого эффекта собственная реку не производила. «Будут ли у вас какие-то особые распоряжения?» задает вопрос высокий статный мужчина с пронзительным взглядом. «Если не ошибаюсь, он из клана ЦУ. Но могу ошибаться» все же теперь мне предстоит огромная работа. До коронации нет, твердо говорю я. Вы в ответе за процессы, которые шли до бала лотосов. Но скажу сразу, если вам прийти служба мне, то покиньте этот зал прямо сейчас. Повисает тишина. Все явно думают, как поступить, но не могут просчитать, что будет выгоднее. Сейчас уйти – новая властительница может начать преследование. Остаться? Как быть? Некоторое время я жду, после чего опускаю ладонь на подлокотник трона, который занимаю хоть и без официальной коронации, но при этом уже по закону. «Значит, все остаются», — резюмирую я. «В таком случае после коронации каждый из вас присягнет мне в верности, и мы будем работать». По залу проносятся шепотки, но прямо никто ничего не говорит. Лисы, в чьих венах вместо крови течет дипломатия. Я ни на секунду не сомневаюсь, что кто-то из них все равно будет плести заговоры, скрывать финансы и пытаться нажиться на моих пробелах в знаниях. Но это потом. Сейчас никто не выступает против. Мой канзи разгорается над их головами и взлетает под крышу. Отовсюду слышатся восторженные выдохи. Получается невероятно. От грома я чуть не вздрогнула. Жрец закончил молитву. От запаха благовоний, которые зажгли, голова немножко болела. Мой взгляд был направлен на белую урну, в которой находился прах учителя Коджи. Цветы возле нее тоже были белыми, напоминая о похоронных обычаях Тайганори и рёку клана Экеда. «Простите меня за всё», — прошептала я одними губами, понимая, что ещё до конца не осознала, что его нет. «Это так неправильно. Больше не будет его взглядов, не будет этого пагода без крыши, не будет попыток укорить меня за поведение, недостойное сначала ученица школы Гадзен, потом наследница клана Шенгай, а теперь императрица Ганори. Человека больше нет, но ты в это еще не можешь поверить. Дождь стал сильнее, забарабанил с такой силой по крыше, словно тоже не соглашался со смертью ставшего мне очень близким человека. Когда мы покидали зал прощания, я нарочно замешкалась и обернулась. Венчики цветов склонились на дурной, будто обнимая ее и закрывая от всего мира. «Пусть ваше посмертие будет тихим», — прошептала я, «и там вы встретите тех, кого давно хотели увидеть». Глазам стало горячо, и я, быстро сморгнув слезы, быстрым шагом вышла из зала. Дело шло к ночи. Время летело так, что я даже не успевала моргать, Только осознавала, что теперь на какое-то время придется попрощаться со сном. Однако делать ничего не хотелось. Накатила какая-то апатия. Это все из-за похорон, уговаривала я себя. Все из-за этого. Мисаки и Харука тоже были сами не свои. Они знали Коджа дольше меня. Мы некоторое время посидели вместе, однако потом разбрелись. Разговор не клеился. Что-то тяжелое и нехорошее, будто висело над головами. Оставшись одна, я зажгла маленькую лампадку. Пламя дрожало, словно находилось на безумном ветру. Возможно, если б в Кодже осталась сила Шиматты, то он мог бы мне встретиться за вратами. А так... Я вздохнула. Не бывает побед без потерь. Но, как оказалось, я не слишком к этому готова. Хоть умом, конечно, понимаю, все смертны, у каждого своя судьба. Переломить ее можно, но не всегда. Шип отполз ко мне, посмотрел на меня, потом положил голову на стол. Я коснулась пальцами его темени, провела вниз. Чешуя была сухой на ощупь, горячей и необъяснимо шелковой. «Да, мой друг, так все и случилось», — прошептала я. Кто же знал? Не знаю, сколько времени мы так просидели. Ноги, согнутые в коленях, начали поднывать, но я все так и сидела, будто чего-то ждала. Поняв, что так больше не могу, я медленно поднялась. Сон не шел. Ши, прогуляемся? Хэппи охотно поднялся, показывая, что готов меня сопровождать в любое время дня и ночи. Хорошо, что я не успела сменить наряд. Радует, что рядом тоже есть сад. Совсем как тот, что в поместье. Не хватает только Сакураонны. Это воспоминание невольно заставило меня усмехнуться. Кто же тогда знал, что все так обернется? Могла ли спасти жизнь же? Ответа не было. Наверное, никто вообще не в состоянии его дать. Прихватив с собой кайкен и Тесен, я вышла из комнаты. Кажется, теперь у меня привычка не расставаться с этими двумя предметами. Я нашла укромное местечко возле маленького фонтана. Карпы сейчас спали. Все спят, кроме чумной аски Шингай, которая не может найти себе места. Ши пристроился рядом, обнимая мои ноги хвостом. Не знаю, сколько я так сидела, но в какой-то момент в паре десятков шагов от меня что-то засветилось мягким синим светом. Я тут же насторожилась, пальцы сжали рукоять Кайкена. «Не беспокойтесь, Ваше Величество, это всего лишь я», донесся знакомый голос. Я выдохнула. «Мастер Хидеки, еще один призрак среди ночи». Он медленно приблизился. Синим светом оказалось не его рёку, а дым, который плавно поднимался из его кисеру. «Что вы курите?» — спросила я, не в силах поверить собственным глазам. «Северная смесь из трав, льда и грозы», — произнес он невозмутимо. «Позволите?» Я кивнула и подвинулась. Хидеки сел рядом. «Что интересно, рядом действительно запахло свежестью грозы и льда. Я покосилась на него». «Хотите попробовать?» «Нет, благодарю». «Кто знает, что курят драконы?» «Не хочу потом обнаружить, что у меня где-то что-то выросло». «Императрице все же надо выглядеть по регламенту». «Не спится?» — задала я совершенно глупый вопрос. «Не спится», — подтвердил он. «Как и вам. Как и тебе». Белая рука легла на голову Ши, который только тяжело вздохнул. Мы молчали, просто молчали, потому что говорить было не о чем. Точнее, накопилось столько всего, что не хотелось вспоминать. Я была благодарна за эту молчаливую поддержку. Скорее всего, мы еще так немного посидим и пойдем спать. Но мастер Хидеки внезапно меня удивил. «Ваше Величество, я хочу вас кое о чем попросить». «О чем же?» — поинтересовалась я. Мастер Хидеки некоторое время помолчал, словно собирался с мыслями, что весьма непривычно. Мне всегда казалось, что он собран и невозмутим. Можем ли мы мою службу при вас отодвинуть на некоторый срок? Это было внезапно, потому что до этого он говорил, что не имеет больше дел в Кисараджу. Но в то же время я понимала, у него есть своя жизнь, поэтому случиться могло что угодно. «Да», — наконец-то произнесла я, — «какой срок вам нужен? И буду рада, если вы расскажете о причине такого решения». Дым от Кисеру растворился в ночном воздухе. Трубка скользнула под широкий белый рукав. «Да, конечно», — кивнул он, — «именно с этим и будет связана моя вторая просьба». Хидеки немного помолчал, но потом выдохнул. «Я прошу, отдайте мне прах Коджи и Кеда. Хорошо, что я сидела. Мы с Ши обменялись озадаченными взглядами. Мастер, зачем вам это? В нем жил Широй, он стал его сутью и частью. Я должен отпустить его дух по нашим традициям. Это меня застало врасплох. О таком уж точно не думала. С одной стороны, не хотелось. Но в то же время Хидеки прав же был лишь наполовину человеком после всего. «Мастер», — начала я, внезапно осознав, что в горле пересохло. «Вы уверены, что так будет лучше?» Он внимательно посмотрел на меня, но потом улыбнулся, неожиданно мягко и тепло. «Да, после смерти все драконы улетают в небо, Ваше Величество. Хоть нам и пророчат бездну Йоми, но небо — наш удел». Я прикусила губу. «Решай, Аска, решай. Это уже не вопрос жизни и смерти. Это то, что будет после смерти. Заслужил ли мой Коджи и Кэда небо?» «Безусловно». «Хорошо, мастер Хидеки», произнесла я каким-то не своим голосом. «Пусть будет так. Отправляйтесь». Он встал, приложил руку к груди и поклонился. Спасибо, Ваше Величество. Некоторое время мы еще пробыли в саду, говорили о севере, о его ночах, снеге и ветре, который не дает дышать. Мастер вспоминал о родных краях с нежностью, но при этом не собирался там долго оставаться. Перед тем, как уйти, Хидеки внимательно посмотрел на меня. Ваше Величество, будьте осторожны на коронации. Я приподняла бровь. Думаете, что-то пойдет не так? Все.